Беседа Жени и Нины, впрочем, так они называли друг друга, но не позволяли так называть себя посторонним, ибо обе уже стали сорокалетними женщинами, отдавшими все и молодость, и здоровье делу партии, и стратившие по тюрьмам и ссылкам яркость взглядов и пылание щек, проходила в номере гостиницы Националь, где остановилась Нина Островская и сопровождавший ее молодой член партии недавний морской офицер Андрей Берестов, которого Нина почему-то называла Колей. Это Евгению Богданну не удивило, потому что она провела всю жизнь в мире псевдонимов и кличек, да и сама, сохранив имя и фамилию, сменила себе отчество с неблагозвучной Готлибовны на торжественную украинскую Богданову. Скрипник тактично пошутил, проезжая по Софийской площади. «Это не вашему папе памятник, Евгений богданна Божь с ним после этого долго была холодна. «Ты изменилась, Нина». — сказала Женя Бош, — к лучшему. «А мне кажется, что уже десятилетиями не меняюсь», — отмахнулась Нина. Но она лукавила, хоть и не отдавала себя в этом отчета. За неделю до отъезда из Севастополя она побывала у Василия Васильевича. Тот был странным человеком, отставным баталером, аккуратистом. Он ведал складом конфискованных вещей. Сам придумал, сам сторожил, свозил... Даже, как говорили в ревкоме, ездил на обыски и расстрелы, чтобы не упустить ничего для своего хозяйства. И притом был бескорыстен. Сам же ночевал в комнатке при складе, сам был ему ночным сторожем, а если нужно было помочь товарищу, а то и многодетной семье мог собрать целый мешок барахла и отвезти по адресу. Партийцы порой злоупотребляли его добротой, совершали набеги на склад и пользовались добром не бескорыстно василь Васильевич сердился, укорял их, говорил, что все это еще пригодится республике тружеников, но не мешал брать, сколько хочется. Островскую Василь Васильевич повел в святая святых, в железную комнату, куда складывали добро, взятое у великих князей и графов империи, имения которых в Крыму были заняты и обобраны. Грубый, внешне, похожий на большую гориллу, но снабженный высоким нежным голосом, Василь Васильевич раскладывал на столе вещи и даже украшения, словно был хозяином шикарного магазина. А Нина Островская, зная, что здесь она в безопасности, что никто не увидит ее женской слабости, с увлечением перебирала горы нижнего белья, проходила, трогая вешалки между рядов платьев и шуб, нагибалась, раскрывая коробки с ботинками и туфлями, картонки со шляпами – Все это было ей ненужно и даже неинтересно. Все это было предметом ее всегдашнего презрения. Но сейчас, когда не требовалось изображать презрение, она играла в это, как в куклы. Не успела наиграться в молодости. Василий Васильевич хотел бы всучить, подарить, навязать товарищу Островской дорогие платья и шляпы, но знал, что ничего не выйдет, так что спор между ними был не более как игрой». В конце концов, Островская приняла туфли, коробку чулок и некоторых предметов нижнего белья, самых простых и нужных. Сейчас все это так трудно достать, особенно из хорошего шелка. Но из верхней одежды она согласилась лишь на сравнительно длинную по щиколотке темно-синюю юбку и светлее тоном синюю блузку с отложным белым воротничком, что ее молодило, превращало в курсистку, если, конечно, привести в порядок космы. Вернувшись к себе, Островская забрала прямые волосы в пучок на затылке. Пучок получился маленьким, но все лучше, чем было раньше. Нина надела обновки уже в поезде, собираясь в Киев. И первым их увидел Коля, когда Нина сняла шинель в поезде «Севастополь-Киев». Это был штабной вагон, его хорошо топили. Кроме Нины, там ехали несколько товарищей по военным надобностям. «Ой!» Воскликнул Коля, пораженный разительной переменой в немолодой, лишенной женского обаяния революционерке. «Что ты с собой сделала?» «Они уже давно были на «ты» по партийному». «Что?» — вдруг покраснела Нина. «Что-нибудь неправильно? Так не носит. «Тебе очень идет», — ответил Коля, пряча улыбку. «Просто я не ожидал». Как и положено членам тайного боевого ордена, большевики в основном были равнодушны к роскоши, им важнее была власть. И потому потребовалось несколько лет, прежде чем элита большевиков привыкла быть богатыми, кушать икру и ездить в линкольнах. Но в начале 18 года в Крыму рыцари недавнего тайного общества, а ныне правящего ордена большевиков Островская, Гавин, младший брат Ленина Дмитрий Ульянов и их товарищи могли пройти мимо кучи золота и не заметить ее, если овладение кучей не входило в интересы партии. И если бы Нина не ощутила странного, щекотного, бессонного чувства к этому красивому молодому офицеру, которого она вовлекла в партию, так как ей нужен был свой человек в штабе флота, она бы воздержалась от похода на склад. Но даже каменные большевички в минуты отчаянной борьбы за власть и победу революции могут ощутить запоздалое движение гормонов в крови и поддаться проклятой и сладкой власти мужских рук и губ. Это и случилось с Ниной Островской на 1939 году в основном подпольной жизни».